Глава 19. Совсем не Бейкер-стрит. На этот раз автомобиль мне никто не предложил. Пришлось возвращаться к бронепоезду пешком. Пока шел, рассматривая старинную архитектуру Минска, нетронутую войной, прошло часа два. В салоне застал Артузова и Татьяну, беседующих о высоких материях. Не то о Бахе, не то о Баффенбахе. «Тань, не напоишь кофе?» – попросил я. Татьяна кивнула и ушла. А Артузов молчал и смотрел на меня не то сердитым, не то обиженным взглядом. «Артур, что случилось?» – поинтересовался я. Неужели обиделся за то, что Тухачевского раскрутил? «Владимир, я понимаю, у тебя всегда имеются какие-то собственные соображения, недоступные для понимания простых смертных вроде меня», – саркастически заявил мой друг. «Я уже не говорю, что ты обязан мне подчиняться, согласовывать с особым отделом ВЧК собственные действия» но ты хотя бы предупредить-то мог». «Артур, можно покороче?» – взмолился я. «Веришь или нет, но после допроса такое чувство, словно вагон соли разгрузил. Говори, что я не так сделал?» «Наоборот, ты все сделал так», – сдержанно сказал Артузов. «Внедрил агента на железнодорожную станцию в Минске, а он сумел предотвратить покушение на Троцкого». «Я внедрил агента на железнодорожную станцию?» – в раздумчивости переспросил я. А ты ничего не путаешь? Не помню, чтобы я кого-то куда-то внедрял. Да, пару человек в Минск посылал, но те должны заниматься совсем другими делами. Кстати, мы здесь уже четвертые сутки, пора бы по Телицыну с Холминовым на связь выйти. Или весточку о себе подать. Хотя, может, и подавали, но мне пока мест не до таких мелочей, вроде разоблаченного шпиона из Архангельска. А ведь это не порядок. Видя, что я действительно не понимаю, о чем идет речь, Артур снизил градус обиженности и объяснил. Два часа назад, когда Троцкий направлялся к бронепоезду, в него пытались стрелять. Террорист затесался в группу охраны, почти вплотную подошел к Льву Давидовичу, и еще чуть-чуть, и нет товарища Троцкого. Но его счастье, рядом оказался электромонтер с вокзала, выбил пистолет, скрутил. Охрана нарком военкора, понятное дело, всех повязала, Но Электрик сообщил, что он внештатный сотрудник Архангельского ЧК, у него и мандат есть. Мандат, кстати, подписан начальником АрхЧК Аксеновым. Злоумышленника в особый отдел фронта сдали, а твоего отпустили. Если ты не внедрял агента, откуда он взялся? И сам понимаешь, где Минск, а где Архангельск. И что за должность такая, внештатный сотрудник? Если электромонтер, то это может быть только холминов бывший подпоручик, вытащенный мной из лагеря в Холмогорах поручик Пателицын, он и кавалер, и прочее, вряд ли сподобится иметь дело с техникой. Эх, господин подпоручик, и угораздило же тебя Троцкого спасти. И нахрена спрашивается? Гражданская война закончится и без тебя, а Льву Давидовичу самое время улечься возле кремлевской стены, посмертно получить статус героя революции, а не баламутить народ, дожидаясь ржавого ледоруба. Артур, поверишь, нет ли, никого я никуда не внедрял. Еще раз повторил я. Помнишь, я еще в Москве тебе говорил, что мне записка пришла от моего старого знакомого, библиотекаря из Архангельска, который изображал, что он английский шпион, а сам на Польшу работал? На лбу Артузова обозначились складки, изображающие некие умственные усилия. Видимо, пытался вспомнить, но не смог. Псевдоангличанина прекрасно помню, а вот такое, чтобы ты про записку говорил, не помню. Да, неподдельно удивился я и вздохнул. «Значит, только собирался рассказать, но забыл. Я вообще-то хотел у тебя санкцию просить на встречу с иностранным агентом». «Стоп!» – поднял Артур руку вверх. «Давай-ка с самого начала и поподробнее. Пришлось рассказывать Артузову о том, что Платон Ильич Зуев назначил мне свидание на каждую среду в 18 часов, а я сразу же после расшифровки отправил в Минск двух человек, чтобы присматривали за домом на улице Георгиевской и вообще на всякий случай». «Ты о записке Дзержинскому или Ксенофонтову доложил?» – поинтересовался Артур. «Конечно нет. Да и когда?» «Записку расшифровал, людей отправил. А тут ты являешься, мол, едем в Смоленск». Особо уполномоченный ВЧК ненадолго задумался. Пожал плечами. «Вообще-то, товарищ Аксенов, при желании можно усмотреть в ваших действиях попытку несанкционированного сотрудничества с вражеской стороной», – усмехнулся Артур. «Под трибунал тебя не отправят, но Феликс Эдмундович стружку снимет». «Так виж, так получилось», – почесал я затылок, делая вид, что озабочен ситуацией. «Большому начальству докладывать времени не было. Решил, что ты и санкционируешь. Ты же санкционируешь?» «Придется. Куда я теперь денусь?» – вздохнул Артузов. «И все-то у тебя не так, вундеркинд хренов». Татьяна, словно почувствовав, что серьезный разговор закончен, явилась со спиртовкой и туркой, принимаясь за приготовление кофе. «Володя, ты, Давича про вагоны с солью говорил. Ты что, действительно разгружал вагоны?» – поинтересовался Артузов. «Ну да, а что такого?» «Я и на самом деле разгружал вагоны. Давно, в пору студенческой юности. А вы попробуете прожить на 45 рублей в месяц, даже если комплексный обед в студенческой столовой стоит всего 55 копеек. Завтракать в молодости не обязательно, но нужно еще и ужинать. А девушку в кино сводить...» Еще не говорю о том, что моей всегдашней слабостью являлись книги, и хотя в 80-е годы 20 -го века дефицит книг перекрывал даже нехватку колбасы, но кое-что выкидывали. А что, твои родители, начал было Артузов, но, видимо, вспомнив биографию Аксенова, замолк. Артузов с каким-то старческим кряхтением поднялся с места и пошел в наше купе. Вернувшись с двумя бумажными пакетами, один побольше, второй поменьше, положил их на стол. «Сухари и сахар!» – смущенно сообщил Артур. Вот те раз, не иначе главному контрразведчику страны, вдруг стало жалко своего товарища-сироту, Татьяна, разливая кофе по чашкам, сообщила. «Владимир Иванович, пока вас не было, Вадим приходил. Потом поправилась. Вадим Сергеевич, которого вы вместе с нашим электриком в Минск посылали, очень хотел вас увидеть. Сказал, что будет ждать вас завтра около почты». «Комната не маленькая. Два окна, напротив них настоящий камин, по нынешним временам холодный, словно деревенский ледник. На каминной полке – персидская туфля, пропахшая табаком. В одном углу – деревянный стол со множеством пробирок, штативов и спиртовок, в другом – скрипка в футляре и стойка с трубками. По обеим сторонам от камина – полки, заставленные книгами и альбомами. Перед камином два удобных кресла, а между ними кофейный столик из красного дерева, стоявший на медвежьей шкуре. Наверное, в старые добрые времена хорошо было посидеть здесь, поглядывая на пляшущие огоньки, потягивая виски, а еще лучше, отхлебывая кофе. Что-то это мне напоминало. Но что именно? Господи, так это же декорация к одной из серий Шерлока Холмса. И что, в гостиной Холмса и Ватсона постелена медвежья шкура? Не помню, хотя читал Артура Конан-Дойла и пересмотрел множество фильмов. Ни кофе, ни даже чая не было, но в одном кресле сидел я, в другом Платон Ильич Зуев, мой бывший работодатель, идейный противник и просто враг. «Я рад, что вы все-таки меня навестили», – сообщил Зуев, обведя взглядом комнату, сказал. «Дом принадлежал моему покойному приятелю, любителю бульварного чтива, особенно шерлокеаны». Эх, услышали бы мистера Зуева поклонники, а особенно поклонницы хоть нашего Ливанова, хоть ихнего Камбербэтча, порвали бы на британский флаг. А как вы выяснили, что я вообще отправляюсь в Польшу? Поинтересовался я. О, если бы вы знали, какая у нас обширная агентура! Несколько театрально воскликнул Зуев. Даже несмотря на некоторые потери, мы успешно работаем. Вы догадываетесь, что мы консультируем польскую разведку и контактируем с офинзивой? Через три дня после того, как у вас создали правительство социалистической Польши, список сотрудников уже лежал в Варшаве, а через несколько часов – в Лондоне. В Лондоне знают, что Владимир Аксенов – начальник Архангельского ЧК, мой старый знакомый. При этих словах Платон Ильич слегка закашлялся. Я бы тоже покашлял, если бы меня целую неделю держали в заперти, вытрясая информацию. Странно даже, что его отправили. А что если… «Платон Ильич, скажите-ка честно, вы сообщили руководству о провале?» – поинтересовался я. Господин Зуев смутился. «Стало быть, Secret Intelligence Service не в курсе?» «Мне стало весело. Значит, дражайший библиотекарь не соизволил уведомить своих хозяев о том, что по его милости ВЧК накрыла в Москве целую сеть шпионов? А ведь это очень интересно. Может, в будущем пригодится для какой-нибудь игры? Надо подумать над этим». «Не было оснований». Дернул причем Зуев. «Я добросовестно выполнял свою работу, а все сотрудники, арестованные в России, были русскими. Руководство решило, что они проявили неосторожность, либо просто кто-то попал под облаву и выдал остальных. На тот момент, когда вы держали меня в заперти, в Архангельске не было представителей Британии. Стало быть, никто о моем разоблачении не знает». «В таком случае, если бы вы выступили в печати с обвинением, я бы просто заявил, что мой бывший сотрудник, которого, кстати, я лично сдал в контрразведку союзников, каким-то образом выжил и теперь сводит со мной старые счеты». «Честное слово, Платон Ильич, вы гений. Я до такого точно бы не додумался», – восхитился я. «Но все-таки, зачем вам понадобился я? Мне казалось, что вы не жаждали пообщаться со мной. И воспоминания не самые лучшие». Допустим, изначально вы понадобились не мне, а руководству. То, что Владимир Аксенов является начальником Архангельского ЧК, не секрет. Потому оно обратилось ко мне. Моя задача – установить с вами контакт и по возможности наладить хорошие отношения и склонить вас к сотрудничеству с Великобританией. Если вы серьезный человек, то вы не станете мстить мне за такую малость, как выдача вас контрразведке. Тем более, союзническая миссия к вам относилась достаточно лояльно а за эксцессы контрразведки северного правительства она ответственности не несет. У меня сразу же заныли битые ребра, захолодели шрамы. Да уж, бритты отнеслись ко мне очень лояльно. Подумаешь, сдали союзникам, а те отправили на Мудюк, в концлагерь. Думаете, это реально? Как говорят у вас в России, попытка не пытка, усмехнулся Зуев. Тем более, что ваша пролетарская республика в ближайшее время превратится в обычную, как вы говорите, буржуазную республику. В РСФСР уже объявлен НЭП, дело за малым, введение его в жизнь. Замена продразверстки под налогом приведет к появлению излишеств, виноват, излишков, а это, в свою очередь, начнет стимулировать торговлю. Понимаете, что крестьянин должен будет куда-то сбывать свое зерно, чтобы получить нужные товары? А чем станете торговать, если российская промышленность разрушена? Нужно восстанавливать фабрики и заводы. Опять-таки понадобятся специалисты, которых у вас нет. Государство не сможет своими силами восстановить экономику. Значит, вам придется обращаться за помощью к нам. И все вернется на круги своя». Зуев посматривал на меня как истинный европеец на туземца, высокомерно и презрительно. «И впрямь, что мы для них?» Потенциальная колония, где есть дешевая рабочая сила, сырье и рынки сбыта. Ну-ну. Все равно не очень хорошо понимаю, чем я смогу помочь Британской империи. Зачем вам налаживать со мной добрые отношения? Владимир Иванович, сколько вам лет? Поинтересовался Зуев, хотя знал мой возраст. 21-22. По европейским меркам вы юноша, а сумели занять настолько высокий пост. А что произойдет с вами через 5 лет, через 10? Я не удивлюсь, если вы станете заместителем председателя ВЧК или займете высокую должность в правительстве. То есть вы хотите осуществить мою вербовку впрок до тех времен, когда я займу надлежащий пост?» Усмехнулся я. Русско-польский англоман поморщился, словно я заговорил о чем-то непристойном, о чем не принято говорить в обществе джентльменов. «Ну какая же здесь вербовка? Во все времена разведчики всего мира помогали друг другу совершенно бескорыстно». Зачем рисковать жизнью, свободой, если можно получить информацию от своего коллеги, поделиться с ним своей? И ваше доброе отношение нам пригодится уже сейчас. Вы же фактически хозяин Архангельской губернии. Кольский полуостров, кладовая полезных ископаемых. Россия не в состоянии добывать там ни железо, ни никель, а нам бы не хотелось, чтобы Совнарком отдал добычу марганца или железа французам или немцам. «Ваше доброе слово, сказанное в нужное время и в нужном месте, будет оценено надлежащим образом». Я слушал речь Платона Ильича, время от времени кивал, а когда понял, что библиотекарь закончил, поинтересовался. «Господин Зуев, а вы сами-то верите в возможность моей вербовки?» «Я?» – хмыкнул мой бывший работодатель, помедлив несколько секунд, усмехнулся. «Я, Владимир Иванович, ни на минуту не сомневался, что вы не станете с нами сотрудничать». «Простите, но я знаю вас лучше, чем мое руководство. Вы, как и многие русские большевики, из породы фанатиков. На фанатика я обижаться не стал. И впрямь, работать не за деньги, а за идею мало кто может. Если понимаете, так какого...» Я не закончил фразу, но Зуев меня понял. «Спрашиваете, какого черта старый дурак поперся из Лондона в Варшаву, потом в Минск, не убежал при наступлении красных?» Касательно встречи с вами у меня есть личный интерес. Вернее, просьба. Если вы ее выполните, то не нанесете ущерба вашему делу, не станете предателем. Вы слышали об Уильяме Тиндейле? Насколько помню, это английский лютер, Кажется, реформатор которого сожгли. Не совсем так, но близко. Усмехнулся Зуев. Уильям Тиндейл был переводчиком Ветхого и Нового Заветов. В 1526 году он издал английский перевод Библии, сожженный по приказу архиепископа. Позднее Тиндейл напечатал еще 40 редакций Библии, но самым ценным является именно первый. Хотите сказать, что вы умудрились раздобыть первое издание Тиндейла и спрятали его в библиотеке? Догадался я. И сколько оно сейчас может стоить? Даже рядовое издание, десятое или сороковое, стоит тысячи фунтов. Первое а по мнению ученых, их осталось не более пяти экземпляров. Может стоить 100 тысяч фунтов, если не больше. Я даже не стал пытаться переводить фунты стерлингов 1920 года в их современный эквивалент. Много. Да и какая разница? У вас есть ценная книга, и вы собираетесь попросить меня о помощи, сказал я. Только с чего вы взяли, что я стану вам помогать? А если и стану, какой мне от этого прок? Для меня разумнее передать книгу государству. У меня нет выбора, признался Зуев. Мне самому не попасть в Архангельск, а без меня вам не отыскать тайник. Хотите, взамен Библии я отдам вам агентурную сеть в Петрограде? Конечно, хочу, но вот имею ли право разбрасываться обещаниями? Сто тысяч фунтов. А если я вас просто обману, заполучу фамилии и адреса английских агентов, а книгу передам государству, поинтересовался я. Пожав плечами, добавил и мне придется решать вопрос о возвращении вашей книги со своим руководством». Платон Ильич задумался, потом махнул рукой. «Владимир Иванович, я всегда считал вас человеком порядочным, умевшим держать свое слово. Но если обманете вы или ваше руководство, я старый книжник. Уж пусть лучше книга окажется в советской библиотеке, чем ее съедят черви в тайнике».